Глава 16 На следующее утро снова выдвинулись в путь. Вивьен спиной чувствовала тяжелый взгляд Зоха. Он, как всегда, держался в последней паре всадников, но теперь еще и не спускал с Вивьен глаз. Весь день отряд провел в седле, только к вечеру Сандер снова дал отмашку на привал, и маги начали разбивать лагерь. Лео, как обычно, обернулся и умчался в лес. Вивьен, пользуясь свободой, возможностью прогуляться, размяться и подумать, с чего лучше начать разговор с Сандером, пошла следом за Лео в сторону леса. Лео так соскучился по своему волку, что, обернувшись, бежал не особо разбирая дороги, просто дико радуясь свободе, лесу, знакомым, любимым запахом. Он напал на след зайца, кровь вскипела в жилах зверя, проснулся азарт охотника. Лео погнался за зайцем и так увлекся, что даже не заметил, как пересек границу земель стаи серебристых лесных саркалов, огромных лесных кошек, известных своей силой и кровожадностью среди других оборотней и кланов. Когда он настиг и поймал грузуна, перед ним, откуда ни возьмись, выросла огромная кошка серого цвета в некрупных черных пятнах и, раскрыв огромную клыкастую пасть, сначала грозно зарычала, уставившись налево своими раскосыми черными глазами, подергивая длинными белыми усами, а потом зашипела, Рыкнула, изогнулась, вздыбила шерсть на спине и замерла, приготовившись к прыжку. Лео выронил из пасти зайца и бросился на утек. Кошка погналась за ним, понимая, что по силе перевес за ней. Волк ускорился изо всех сил. В какой-то момент кошка почти нагнала его, готовясь напасть в прыжке. И Лео внутренне сжался, всей шкурой почуяв атаку. Но дальше случилось странное. Внезапно кошка отлетела в сторону и, глухо ударившись о ствол дерева, упала на землю, громко заскулив, и осталась лежать на боку. Волчонок хотел остановиться и посмотреть, что же произошло, но неведомая сила толкнула его вперед. Откуда-то сбоку выскочила Вивьен и, коснувшись волчьей холки, негромко скомандовала «За мной!» и побежала вперед, показывая Лео дорогу. Бежала она хорошо, быстро. Волк Лео даже восхитился ее ловкостью и скоростью. Едва они выскочили из леса, Лео вернулся в человеческий облик, и Вивьена остановилась, чтобы отдышаться. «Ты здорово бегаешь, Вив!» — выдохнул Лео, поднимаясь на две ноги. «Никогда бы не подумал, что ты так можешь!» «Ага, я тоже только сегодня узнала, что могу так!» — перевела дух Вивьен. Правда, пришлось слегка облегчить магический запас. «Надеюсь, нам это приключение сойдет с рук. Эти кошки очень мстительны и злопамятны!» Она обернулась на лес. Погони не было. В лагерь они пришли уже в сумерках. Все успели поужинать и разойтись по шатрам. Сандер, увидев, что они вернулись, распорядился накормить их и пошел ставить охранные маячки. Больше в лагере никого не ждали. «Харви, ты можешь хотя бы один раз внятно объяснить, что произошло?» Вожак стаи серебристых саркалов уже в третий раз пытался получить вразумительный ответ от оборотня, вернувшегося из леса с новостями о вторжении на территорию стаи незнакомого волка и еще кого-то, кого он толком не разглядел. «Корвелл, я же стараюсь как могу. Ну, волка я немного разглядел, молодой волк, может, даже еще волчонок, а вот второго, кто меня ударил, я не видел. Так, что-то мелькнуло сбоку, и все» оправдывался Харви, высокий блондин с голубыми глазами и слегка удлиненным красивым лицом. «Да как такое возможно? С твоей звериной реакцией?» заорал, не выдержав вожак. «Ты же его учуять должен был». «Должен», с готовностью подтвердил оборотень, но потом сразу сник. «Но не учуял». Корвилл снова взревел. «Прямо сейчас мы идем на то место, где все это произошло. Прямо сейчас...» «Я же обещал сегодня Лавинии, что проведу вечер с ней», — вкратчиво начал Харви. «Если я не приду вовремя, она же взбесится. Корн, ты же знаешь, ее потом не унять. Может, завтра прямо с утречка туда махнем?» «Харви, не пользуйся тем, что ты мой брат. Приказы жака стаи одинаковы для всех». Встал и пошел к двери. «Ну, Корвил, «К двери, я сказал!» Корвил не зря торопился, — Небо затягивали, тучи, и в любой момент мог начаться дождь. Ему нужно было попасть туда, где все произошло еще до дождя, который смоет все запахи. Даже если запах чужака слаб, он его все равно учует на месте. До нужного места в лесу добрались, быстро обернувшись котами. Харви бежал легко и уверенно, потом остановился и обернулся в человека. «Вот здесь». Показал он огромному белому серебристым отливом кошаку место под деревом, где была примята трава. «Сюда я отлетел от удара». «А вон туда», — он указал рукой на кусты, — «они побежали». Кошак выслушал Харви, крутанулся на месте, припал носом к земле и, не отрывая от нее красивую белую башку, начал не торопясь нюхать землю. Уловил тонкую нить запаха и пошел по ней вперед. Пахло волком и кем-то еще». И этот второй запах заворожил оборотня. Необычный, сильный, притягательный, ударяющий по инстинктам, манящий. Самка. Молодая, свободная, древнего рода. Ее аромат сводил с ума и выворачивал нутро наизнанку. Он не испытывал никогда ничего подобного. Кошак мотнул башкой и обернулся в человека. «Отправляйся домой», — велел он Харви. «А у меня еще дела есть. Скоро вернусь». Через мгновение серебристая кошка изящно перемахнула через кусты и помчалась по лесу в сторону главной дороги империи. Харви удивленно пожал плечами, глянул вслед брату и отправился домой. Лавиния уже заждалась. Опять устроит сбучку за опоздание. Строптивая девчонка и будет ломаться полночи. Но зато какая горячая и страстная кошечка, когда даст себя уломать. Ух! Корвилл недолго бежал по следам, плутая по лесу, Скоро он вышел из леса и потрусил туда, куда вел его запах. Вивьен и Лео сидели у догорающего костра одни. Инквизиторы давно разошлись по шатрам. Только Ланир с Крайтоном негромко болтали и смеялись, стоя недалеко от повозки с клеткой. Внезапно сработал один из охранных маячков Сандера, установленный в противоположном конце от того места, где сидели Вив и Лео. Первыми на него среагировали Ланир и Крайтон. Они растворились в темноте в направлении сигнала. Все высунулись из шатров, включая Арно и Сандера. Спустя некоторое мгновение раздался негромкий свист, знак отбоя тревоги. Инквизиторы снова исчезли в шатрах, только Арно двинулся в сторону сработавшего маяка. Через некоторое время Ланир привел в шатер незнакомца, высокого широкоплечьего пепельного блондина с правильными чертами лица и шрамом на левой щеке. Блондин, проходя мимо Лео и Вив, пристально глянул на них и втянул ноздрями воздух. Сандер удивился, когда в его шатер Ланир вел Корвела Прайна, вожака стаи серебристых. Они были знакомы давно, много лет назад учились вместе в Урсуланской академии. Друзьями не были, но общались вполне мирно. Раньше пересекались по делам имперской службы, пока Корвелл не принял стаю после смерти отца. «Какими судьбами? Рад тебя видеть!» приглашая жестом войти и устраиваясь на диване перед низким столиком, сказал Сандер. «Вина? Или чего покрепче? Взаимно, Сандер, взаимно. Вина, пожалуй». Устраиваясь на диван, напротив темного мага улыбнулся оборотень. «Ты разбил лагерь рядом с моей территорией?» «Да, знаю. Не ждал, что надумаешь наведаться в гости». «Я не собирался. Обстоятельства привели». Сандер внимательно глянул на Корвела. То, как Прайн сказал слово «обстоятельства», его насторожило, и он вспомнил, как поздно и с какими странными выражениями лиц вернулись из леса Берн и Лео. «Ну и что натворили эти... обстоятельства?» Внешне расслабленно уточнил Мак, откидываясь на спинку дивана. «Неразрешенная охота на территории клана и нападение на брата Вожака». Сандер бросил изумленный взгляд на оборотня. «Мы сейчас точно об одних и тех же обстоятельствах говорим?» Наливая в бокал вина и пододвигая его оборотню, удивился темный. «Точно! Я шел по запаху. Они оба сейчас у костра сидят». Беря со стола бокал с темно-бордовой жидкостью и поднеся его к губам, сощурился Корвелл. Сандер не поленился, встал, подошел к выходу, отодвинул штору и глянул в сторону костра. Верн и Лео одновременно подняли головы и вопросительно-тревожно глянули на Сандера. «Так, все понятно». Обстоятельства, говорили сами за себя, весьма красноречиво. «И чего ты хочешь?» Возвращаясь к диванам, равнодушным тоном уточнил Сандер. «Ты же знаешь, по закону я могу сам наказать виновного, по своему усмотрению и на своей территории. Знаю, можешь, но можешь простить и забыть. Хорошая компенсация тебе поможет сделать это быстро. А могу и я воспользоваться правом, дарованным мне императором, и принять решение о наказании. Корвелл не торопился с ответом, поднял бокал к свету, покатал по стенкам вино. «Эти двое, они тебе кто?» — уточнил, продолжая рассматривать вино в бокале. «Хорошее вино. Тернийское? Десятилетней выдержки? Двенадцатилетней. Валарийское. Они со мной едут в Урсулан. Я им покровительствую. Обоим?» Это уточнение не понравилось Сандеру. «Да», — твердо ответил он. «Так что ты предпочтешь в качестве компенсации за причиненные неудобства?» Корвилл снова посмотрел на бокал. «Компенсацию я не хочу», — наконец медленно произнес оборотень. «Просто отдай мне девчонку».